«Эмма, ты точно не хочешь пойти со мной?» — с последней надеждой спросил Джейсон уже в дверях. Как же комично он выглядел, замотанный с ног до головы в теплые вещи. А эти щенячие глаза, хлопающие из-под объемного шарфа, что он натянул на щеки, так и просили обнять его и утешить. В расстегнутой молнии торчала мордочка Месси, которую мы с горем пополам запихали под пуховик, чтобы она не замерзла и не сбежала в ходе операции по возвращению к своему хозяину. «Мистер Леблан тебя не укусит», – погладила я его по плечу. «Но ты должен сделать это сам. Пусть это станет первым шагом к вашему примирению». «Это целая тысяча шагов по метели и сугробам», – заныл Джейсон, как малое дитя. «Если уж он не примет мою трубку мира, то я умываю руки». Кошка проспала с нами в постели всю ночь, и какого бы Джейсон не строил из себя ненавистника Мэйси, я-то видела, как он помурлыкивает ей в такт и почесывает брюшко, когда та откидывалась на спину в форме шерстяной звезды. Он и сам не знал, какое у него доброе сердце. Еще одна маска, которую Джейсон снимал хотя бы передо мной. Узнав о том, что ему самому предстоит вернуть кошку домой, он... Не особенно обрадовался, но, по всей видимости, решил поднять белый флаг и прекратить военные действия против соседа. После стольких лет вражды, наконец-то наступит примирение, если один из них не скажет что-нибудь не то и не поставит под угрозу все мои планы. Выпроводив эту нелепую парочку из дома, я решила хотя бы ненадолго вернуться к незаконченной картине. Пока Джейсон был рядом, мне не хотелось отходить от него ни на секунду. Но даже если моя карьера художницы в Берлингтоне подходила к концу, я должна была дописать хотя бы последний пейзаж, за который Уилл уже заплатил мне гонорар еще до отлета в Париж, до нашего расставания. Но не успела я сделать и шагу в сторону террасы, как зазвонил мой телефон. Вся радость от последних двух дней тут же выскочила из дома вслед за Джейсоном и захлопнула дверью. Звонила Сид. От ее имени на экране защипала глаза. Занимели ступни. Какой же эгоисткой я была. Отдавшись порыву страсти, я проводила время в объятиях Джейсона, хотя должна была утешить подругу после расставания. Должна была рассказать правду о том, что мы теперь вместе, но сейчас... Не время. Когда уляжется ее обида и горечь, тогда я и расскажу. А сейчас подготовлю плечо, на котором она сможет выплакаться. Сид, привет! Эмма, дорогая! До вас не дозвониться. Странно. Голос вполне себе живой и счастливый. И не скажешь, что она переживает не лучшие времена. Может, Джейсон не так-то ей и нравился, если она и не думает горевать о его потере? Как твои дела, дорогая? спросила я. Как ты? Мне нужно кое-что тебе рассказать. Вот оно. Сейчас она обрушит на меня новость о том, что Джейсон бросил ее и уехал. О чем мне было известно не понаслышке, ведь уехал он ко мне. Думаю, что Джейсон собирается признаться мне в любви. Что? чуть не подавилась я. Вот именно. Я тоже не могу в это поверить. Но с чего ты взяла? Волна смежных чувств. надвигалась на меня. Цунами в девять баллов, от которого не уцелеет ни один город. Я устроила романтический ужин и даже приготовила тефтели, как у его мамы, представляешь? А он вел себя так странно, все пытался мне что-то сказать. Уверенно, просто не решался признаться в своих чувствах, для него ведь это впервые. В доме стало жарко, как в парилке или кастрюльке кипяченого молока. «Но потом случилась эта беда с его мамой», – продолжала Сид. Ему позвонил отец, и Джейсон умчался в аэропорт. «Кстати, как там миссис Кларк?» «Я не могла дозвониться до Джейсона, а теперь его телефон и вовсе отключен». Джейсон потерял его в снегу. На автопилоте ответил я, не слыша собственного голоса. «Опять?» Сид добродушно засмеялась, но вот мне было совсем не смешно. «У вас там что, еди похищают телефона?» Тут начался снежный ураган. Не представляешь, что творится? Я опустилась на спинку дивана и смотрела в никуда. Джейсон не смог улететь, его рейс отменили. А потом мы целый день занимались любовью под снежными облаками. И даже не вспоминали о Сид, маме Джейсону или ком-то еще. Мир для нас не существовал. Только мы двое и никто больше. Но все это было ложью. Джейсон обманул меня, а не Сид все еще вместе. Хуже того, она думает, что Джейсон собирается признаться ей в любви. Как же он так мог обойтись с нами обеими? Врал мне в лицо, что любит, лишь бы стянуть одежду и затащить наверх. Я просто была еще одной из его подружек, которые исчезнут из этого дома так же быстро, как появились». А я уж думала, что сумела разглядеть под его курткой чистое искреннее сердце. Но его глаза, его прикосновения, его дыхание на моей коже, они не могли так нагло и так самозабвенно врать, чтобы я так легко во все поверила. Так смотреть, так касаться и так дышать рядом мог только тот, кто действительно любит. Или я хотела так думать? Чтобы Джейсон ко мне не чувствовал, он соврал, и эта ложь не была безобидной. Все, что случилось за эти два дня, стало синонимом слову измена, Стало самой большой ложью и самой большой глупостью, что я совершала, несмотря на то, что встречалась с Гэбриилом Берти и позволила ему себя облапошить. Ведь сейчас разбилось не только мое сердце, но и сердце человека, который столько ради меня сделал. «Можешь поверить, что я скучала по мужчине, дорогая?» лепетала Сид с непривычной для себя манере. «Обычно она такая сдержанная в эмоциях и во всем, что касается мужчин. Но Джейсон изменил ее, как изменил и меня. Но его нет всего два дня, а я уже скучаю. И так хочу закончить тот наш разговор. Он тебе ничего не говорил? Почему он должен был мне что-то говорить?» «Ну, вы ведь хорошо сдружились, разве нет?» И эта дружба успела развалиться на куски, как расколото это баром полена. Хватило всего одной фразы. Одного поцелуя, одного звонка. «Да, но Джейсон ничего не говорил. Если увидишь его, попроси, чтобы он перезвонил мне», — попросила Сид. «За целый разговор, так и не поняв, что со мной что-то не так». «Конечно. Спасибо, Эмма. За что?» за то, что ты нас познакомила. Сид так и расцвела. Слава Богу, мы разговаривали по телефону, и я не могла видеть ее вдохновленного, влюбленного, счастливого лица. Ведь я стала той, кто сотрет все это в порошок, как только Сид узнает правду. Тогда, благодари себя, попыталась я придать голосу хоть сотый процент радости подруги. Это ведь ты отыскала его объявление в интернете. И правда, знаешь, подруга, Может, это судьба?